Зиной. Внутрь идет раскоп. Метра три-четыре в длину. Две лопаты. Мешок, молоток и скрученный в узел лом. Я был там сегодня. — Тады! Да. — чего на тебя, Никитка. Тут у меня, поди, еще пара козырей в рукавичке припрятаны. Уж давай теперь ты первый рассказывай. — Может, Митька позовем? — Зови. Легко согласилась баба Яга. Дело верное, чё ж по дву раз будем детали растолковывать. И вот, когда мы уж все опергруппой и усели за столом, я красочно и как можно подробнее описал свою сегодняшнюю Одиссею. И то, как ко мне привязалась маняша, и как обходили с расспросами все село, и как нашли следы братьев Ерошки да Прошки, и, естественно, как в меня стреляли. Последний факт возмутил моих сотрудников до глубины души. «Эки ясный, рыдание, — Экитошка, сокол ясно, едва сдерживая рыдание, — беспомощно лепетала бабка. — Да как ж ты так? Ведь убили б тебя злодеи неведомые, все отделение без главы оставив. Вот иди! Ищно пачек пальчик ниже, и нет у нас сыскновой воды. Ой, за что ж так напасти? Ты еще молоденькой совсем, только-только жениться надумал. А они в твою головушку светлую свинцовую орехи пулять удумали. Ой, горе, горе, какая... Бабушка, я живой. Эн-то покуда живой? Рычал Мить к Мире гореницу тяжелыми шагами. Вот как вдруг орять возьмет злодей неведомый прицел получь. Я бы, к примеру, точно в позовом целил. И мишень крупная, я же даже не в самый центр, так и все одно больно. Ох, покажите мне мозил ентих. Я с ними по-свойски, поляку, по гроб жизни запомнит, куда при виде участкового дола пистолетное себя засовывать сядут. Вась. Хоть ты их угомони. В отчаянии взмолился я. Кот поднял на меня горящие глаза и в трех супервыразительных выразительных жестах объяснил, что сейчас он выйдет на улицу, найдет отстреляющую гангрену и порвет, так как ни одному тузику с грялкой не снилось. Да, в этом смысле наши стоят друг за друг горой. Как бы мы между собой не цапались, но едва кто-то посторонний, уж тем паче преступный элемент, оскалит в нашу сторону зубы. Ей-богу, я бы посоветовал ему выбить их собственноручно, что будет менее болезненно, чем это сделает Митька. Да, и ега, как вы помните, инвалид уж не трогает, но если припечет... Поэтому, когда все чуточку подуспокоилось, бабка взяла мою прострельную фуражку на экспертизу, значит, кто стрелял, ты, Никитушка, и не приметил. Естественно, нет. Первый раз пальнули из кустов за соснами. Кто его знает, какой там герой-партизан прятался. Но не кощаю это точно. Наша эксперт-криминалистка страстно внюхалась в дырочку от пули, не его рука от свинец в ствол совала. Не его запах и наземной, что это Минуточку. На Нахмуриз заступился я. Что значит и Разве не гражданин бессмертный являлся к нам навстречу в черном балахоне и сапогах? Разве не совпадают эти приметы со следами и внешним обликом того типа, которого я видел ночью и принял за дьяка? Разве на него смутно намекалась та же маняша в случае у колодца, когда некто в черном, возможно, подтолкнул меня окунуться в колодец? Точно, точно... И я об этом же подумал, сразу как увидел морду его преступную. их не для мне ему в ухо А и такой случай был. Теперь и чажди пока еще раз представится. Меня все честные петухи в этом начинании поддержали. — А то, — охотно согласилась бабка, — им петухам вмешаться, сток дай повод. Они рады горло драть. Да только, ежели вы, сослуживцы, думаете, что ян так ощей по селу в черном платье дуры